Глава 18. Главное управление безопасности еврея Рейха. Изменения в товарном потоке СССР в скорейшем времени приведут к резкому возрастанию количества товаров широкого потребления, и как следствие, падению партизанской активности. Агенттурное влияние и эффект от влияния внешней пропаганды ослабляется, так как растёт не только количество, но и качество товаров потребления. Кроме того, Некоторые виды продукции недоступны вне СССР. Например, компактный электроинструмент или четырёхколёсные мотоциклы, что ещё больше ослабляет пропаганду на этом участке. Анализ ключевых фигурантов последних изменений в структуре производства в СССР даёт 5 фамилий: Берия, Булганин, Семичастный, Прокоссовский, Тимошенко. Кроме того, выявлено влияние на ситуацию некоего Мечникова, сведения о котором чрезвычайно противоречимы. Считаю, что нужно форсировать операцию «Большой гром» с целью выведения из игры обозначенных личностей и замены их на лояльные фигуры. Начальник 2-го оперативно-аналитического управления Главного управления безопасности Еврорейха полковник Каррадо. Москва. Управление ТНП. Как таковой работой в управлении Александра сильно не нагружали. Временами он писал пространные докладные записки, комментируя состояние производства в той или иной сфере, или по предложению начальника управления делал подборку товаров, которые можно было выпускать, например, на небольшом приборостроительном заводе. В годы войны произошло фактическое удвоение оборонных заводов за счёт эвакуированных в тыл. Когда евреев отогнали от границ, Старые заводы восстановили, и получилось, что в некоторых областях явный избыток производственных мощностей. Сначала они были заняты на выполнении оборонного запаса, но вот сейчас им всем требовалось перепрофилирование, особенно с учётом того, что армия сокращалась. С 6 млн человек её уменьшали до 2 млн, но, конечно, не сразу, а в течение 10 лет. Разрешили офицерам выходить на досрочную пенсию с выплатой пенсийных согласно выслуге. И с помощью военных строителей начали ударными темпами возводить новые районы в нескольких городах России. Офицеры легко встраивались в гражданскую жизнь. Офицеры-общевойсковики, руководителями подразделений различных предприятий или даже начальниками. Военные специалисты, поскольку имели инженерную специальность, тоже быстро находили себе место на производстве. И в управлении, где работал Александр, тоже были военнослужащие досрочно завершившие службу. Сержант-сверхсрочник, ставший комендантом здания, и несколько офицеров на разных должностях. И очень часто офицеры, поездившие по гарнизонам и городам огромной страны, были ценным источником информации о том, как живут люди не только в Москве и Казани. Они же навели Александра на мысль, которую давно следовало воплотить в жизнь. Директор фабрики Большевичка Гурья Семёновича Дубова Александр не приглашал к себе. Но тут сам приехал с главным инженером и художником предприятия. На фабрике только что прошла модернизация производства, и они шили верхнюю одежду по лекалам института лёгкой промышленности. Но, конечно, дубовые и непритязательные костюмы института не могли соперничать с лёгкими линиями коллекции, пришедшей прямиком из конца 20 века. Торговля напирала, требуя сменить репертуар. Директор кряхтел, но не сдавался. Но когда ГУМ, приняв очередную партию одежды от Большевички, заткнул её в самый угол торгового зала, его терпение лопнуло. В тот день и художник, и директор института узнали о себе много нового, а технолог только успевал записывать новые обороты. Вот они и приехали шумной компанией, надеясь согнуть мальчишку в свою сторону. Художник, побродив по кабинету, потянулся к альбомам со эскизами. но был остановлен коротким приказом. «Стоять!» Александр подошел к Гураму Хухуа и задвинул папку на место. «Здесь, гражданин, не ваша квартира и не квартира вашей любовницы, поэтому не нужно шарить по шкафам». «Но я же только рисунки». «Вот эти?» Александр выдернул с полки альбом и развернул к художнику, чтобы была видна обложка, на которой стоял штамп первого отдела «Совершенно секретно». — Александр Леонидович, — произнес Гурий Семенович, — отпустите дурака. Он у нас и так не очень с головой дружит, а в вашем первом отделе ему мозги окончательно вышибут. — А ты, Гурам, сядь вон в уголке и подумай над своим поведением. Директор Москва-Швея снова повернулся к Александру. — Так вот, уважаемый Александр Леонидович, нам нужно что-то такое, что разом закрыло бы нашу финансовую дыру. И дало хоть полгода на окончание реорганизации и принятие нового модельного ряда. Институт наш обещает модели не хуже, чем у вас. Врут, конечно, но даже если сделают не сильно хуже, то тоже пойдёт. Дефицит по одежде страшнейший. Есть такая тема. Александр кивнул и, поскольку всё ещё стоял рядом со шкафом, вытащил одну из папок, раскрыл её на нужной странице и положил перед директором и технологом. Костюм Горка. Материал брезент, усиленный в нужных местах дополнительным слоем брезента или авизента. И это будут брать? Удивился технолог. Господи, ещё один идиот, воскликнул Гурий Семёнович. Геологи, всякие инженеры, строители, охотники, гербаловы, в чём сейчас ходят? Да в чём придётся. Одеты словно по берушке на паперти. Для них у нас только есть что штормовка, которая в обед 100 лет — Да даже на дачу такой вот костюм купить, чтобы не ходить в ношеном рванье! — директор кивнул. — А рисуночек дадите? — Все, дам! — Александр негромко рассмеялся. — И эскизы, и мысли по отделке. — А что-нибудь еще? — директор заглянул в глаза Александру. — Маловато нам одного костюмчика, даже учитывая серию. — Эх! — Александр покачал головой. — Красные приходят, грабят. Белые приходят, грабят. — Грабят. Он перелистнул ещё пару страниц и показал рисунки рюкзаков. Это три вида рюкзаков. Материал тот же брезент, а лучше овизент. Почему три? Потому что люди разные, и подростки тоже хотят ходить в походы. А с нашим рюкзаком типа пузырь дойти можно только до клиники, где лечат позвоночник. Итак, рюкзаки. На 80 л, на 50 и на 25. Все имеют возможность расширения и дополнительного подвеса внешнего груза. И что очень важно, полужёсткую спинку. Александр быстро рассказал, что и как устроено в рюкзаке, и, отделив листок от альбома, подал директору. А ещё глаза у Дубова сделали совсем больными. Ещё Александр задумался и, вытащив из кармана блокнот и карандаш, начал быстро рисовать. Вот три главных убора. Назовем их условно: офицер, сержант и солдат. Примечание. То, что носит в нашем мире название кепи афганка, шляпа ренджера и панама фабрики Ахунова. Всё сделано из брезента, только в некоторых местах нужно предусмотреть дырочки для вентиляции. Тоже уверен, будет большой спрос. Александр вырвал и отдал листок директору. Ну, уже ничего. Тот аккуратно положил листочек в папку к остальным эскизам. Ну, а еще немножечко подсобить тресту. А, товарищ Мечников? Уважаемый Гурий Семенович, Александр оладнулся. Я ведь вам дал все, что нужно. Вам до правильной мысли один шаг. Ну, действительно, все. Директор задумался и помотал головой, словно лошадь. Хоть застрели, ничего в голову не приходит. У вас есть костюм для путешественника, есть шапка и есть рюкзак. Обувь еще хорошо бы. Ну вы этим не занимайтесь. Ну вот сшить ещё кое-что вы вполне можете. Александр снова достал свой блокнот. Куртка на лето. Тонкая, но с подстёжкой, чтобы можно было ходить весной и осенью. Подстёжка, например, шерстяной ватин в тонком чехле. Куртка зимняя. Утеплитель из вискозное волокно, которое сейчас идёт на термоизоляцию в авиации, или пух. По сути, обычный ватник, только легче, теплее, удобнее. И нужно предусмотреть возможность пристегнуть дополнительный утепливающий слой. Вот теперь точно всё. И последний совет. Сделайте сразу полную коллекцию. Костюм летний с куртками. Договоритесь с обувщиками, чтобы пошили вам короткие ботинки на шнуровке. Головные уборы и бахните что-нибудь запоминающееся. Например, показ в пассаже или в ГУМе. как показывают моды для девочек. Только найдите парней солидного вида, ружья им какие-нибудь, собаку на поводок и так далее. Обратитесь в Институт культуры, они такими вещами занимаются. Ну и снять все это и для телевидения, и для журнала «Новости дня». Когда задумчивый до нельзя Гурей Семенович Дубов сел в машину, технолог, заслуженный работник легпрома Евгений Борисович Круг обернулся и вопросительно посмотрел на начальника, которого знал уже без малого 20 лет. "Ну что ты на меня смотришь?" директор устало отмахнулся. "Вот чего такого революционного этот парень нам рассказал? Что мы с тобой не знали? Что охотники ходят в старых армейских или костюмных штанах и в ватниках? Знали. И что на голову им нечего надеть, кроме как модную дорогую на хрен в лесу ненужную охотничью шляпу из фетра?" знали. И все знали. Ладно, все. И я, и ты управляем крупнейшей швейной фабрикой в России. Почему этот парень мог сообразить, а мы нет? И ведь не просто нарисовал. Материал, бросовый, утеплитель этот. Да он на птицекомбинатах тоннами за копейки уходит. И даже как обеспечить старт продаж рассказал. Молодое поколение, Гури Семёнович, технологу лобнулся. Хорошо, что они умнее и лучше нас. Иначе зачем жить? На часах было около 16, когда Александр стал собираться. А запланированных встреч не было, кроме одной, но её тоже следовало подготовить. Риту он забрал с последней пары и, проведя под прицелом десятков студенческих взглядов, усадил в машину. Рит уже немного привыкла к такому обращению и к расспросам в институте, так что весело щебеча, уселась на сиденье и продолжала что-то рассказывать всю дорогу. Остановилась лишь вместе с автомобилем, когда Александр подал девушке руку, помогая выйти. А здесь что? Она заинтересованно оглянулась. О, здесь работает близкий друг моего казанского товарища и просто очень хороший человек, Осип Лейзер. А что он умеет делать? Рита прошла сквозь раскрытые перед ней высокие двери и оказалась в роскошно обставленном холле. Рита: Осип Наумович сказочник. Он умеет делать чудо. Ах, Гертештейн! В холл словно ураган ворвался невысокий мужчина с буйной копной белёсых волос и окладистой бородой, в идеально сшитом светло-сером костюме, с висящим на шее потертым метром. Это ваш Хавер настоящий Диозардт. Подумать только, как прихотлива рука господа! Подскочившие дамы быстро помогли Рите снять пальто и мягко, но настойчиво увели в глубину помещения. — Ах, мой друг! — директор московского ателье приветливо улыбнулся Александру. — Рад бы составить вам компанию в ожидании, но я должен видеть это чудо-преображение. — Чует он! — сопровождавший Александра Григория кивнул в сторону убежавшего Осипа Наумовича. — О-о-о! Александр повесил на вешалку пальто и присел в кресло для ожидающих. «Это же была настоящая боевая операция!» Александр рассмеялся. «Нужно было добыть и вовремя вернуть вещи, которые ей точно по фигуре, туфли, плюс придумать что-то такое, что не будет выглядеть очень дорого, но только на первый взгляд». «Так, с одеждой понятно», — телохранитель Александра кивнул. «Здесь ей должны были пошить новые платья». «Не только платья. Но в целом да». Осип Наумович в этой операции отвечает за одежду. А обувь я заказывал у Осипова. Они по ее старым туфелькам сделали колодку, ну и пошили все, что нужно. — А что значит украшения, которые не выглядят дорого на первый взгляд? — А то и значит, — Сашка ухмыльнулся, — она же будет это носить. Ну и чтобы не вызывать зависть под рук, все это сделано довольно скромно. Как бы серебро, хрусталь и все такое прочее. — А в действительности? Григорий все не успокаивался. А в действительности — платина и бриллианты. На премьеру в МХАТ имени Горького традиционно съезжалась вся Москва. И не то чтобы все собравшиеся были заядлыми театралами, но премьера — отличный способ показать свой социальный статус, похвастаться новыми нарядами и украшениями и, возможно, присмотреть себе нового любовника. Поэтому в верхнем холле театра публика буквально бурлила, словно варево в ведьмином котле. Явление молодого человека в костюме невиданного кроя, чёрного цвета с кровавой отстрочкой, магистерским знаком и орденом Красного знамения, и дамы в белом платье с открытой спиной, высоким провокационным разрезом и украшениями, сверкающими снежно-белым морозным отблеском, произвело сильное впечатление на публику. Москва видала всякое, но чтобы вот так это, пожалуй, случалось нечасто. У Александра среди собравшихся было уже много знакомых. Тут были и директора крупных предприятий, таких как МЗМА, Трёхгорки, и высшие чиновники. Александр как раз зацепился с одним из них, министром лёгкой промышленности, когда его отвлёк странный шум в зале. Обернувшись, увидел входящего в холл Лаврентия Берия. Учтиво поклонившись в ответ на короткий взгляд, тем не менее был удивлён тем, что появившийся через минуту порученец пригласил его с ритой в апартаменты генерального секретаря. Ну, как апартаменты? Небольшая комнатка со столом и парой диванов, откуда можно было попасть в ложу, выйти в холл и даже покинуть театр через служебный вход. Вот душа моя. Познакомься с тем самым таинственным модельером. который уже который месяц сводит всю страну с ума», — с веселой улыбкой начал Лаврентий Павлович. «Нино, это ему разовно!» — Александр коротко склонял голову в поклоне. «Рад чести быть представленным!» «Вы так молоды!» — Нино Берия в девичестве Гигичкори благосклонно подала Александру руку. «Увы и ах!» — Александр по правилам советского этикета должен был просто пожать руку, но он склонился и коснулся руки женщины губами. но молодость вот-вот пройдет, а я все еще не генерал. «Куда вы так торопитесь?» — произнесла присутствующая здесь другая женщина, которую Путник, несмотря на фотографическую память, не сразу узнал, а узнав, едва удержал себя в руках. Перед ним стояла вдова создателя СССР. Не старуха с больными глазами, а вполне молодая, от силы тридцатилетняя, со здоровым румянцем и королевской осанкой. Надежда Константиновна. Александр вновь поклонился. А Крупская с удивлением смотрела на юношу, которого Берия представлял как молодого и подающего надежды модельера. Молодой человек обладал безукорезненными манерами и выправкой гвардейского офицера. А внутри словно звенел клинком на ветру. Крупская очень хорошо знала эту породу людей, так как учиться работать со взрывчаткой и оружием начала еще в 14-летнем возрасте. И хорошо знала многих видных эссеров. И у неё не было ни малейшего сомнения, что юноша с лёгкостью сосхёт деревянный пиджак и не будет сильно переживать. Рита, оказавшись в такой компании, сразу постаралась слиться с рельефом, но была заботливо извлечена женщинами, подробно расспрошена, и когда две бывалых подпольщицы удовлетворились ответами, Рита уже чувствовала себя вполне нормально. Новая пьеса Булгакова "Садомская мистерия" изобиловала отсылками к священным текстам, культурным событиям и мифам, как впрочем и все пьесы Михаила Афанасьевича. В своё время у него были серьёзные трения с советской властью, но всё в одночасье прекратил Сталин, сказав, что если совесть позволяет великому Булгакову писать неправду, то значит, это тот позор, который должна нести страна. И газетную травлю как отрезало Михаил Афанасьевич тоже прекратил писать, заперся на своей даче в Переделкино, подаренной ему от союза театральных работников, и выехал только на лечение, организованное в клинике имени Сеченова. Потом неожиданно уехал в долгую поездку по стране и вернулся лишь к началу Великой Отечественной. Имея освобождение от службы, пошёл на фронт и от звонка до звонка провоевал в зенитном полку, став к окончанию войны его командиром. так что к аплодисментам вышел чуть постаревший, но вполне узнаваемый автор «Мастера и Маргариты», гордо звеня боевыми орденами и медалями. После спектакля, как часто бывало, компании стали разбредаться по московским ресторанам, и Александра с Риты пригласили, в числе прочих, продолжить вечер в Аарагви. Ресторан был полон, но для генерального секретаря ЦК открыли один из залов, который держали именно на такой случай. В зале из известных Александру людей присутствовали Георгий Александрович Товстоногов, как режиссер спектакля, актрисы Ирина Скопцева, Алла Ларионова и стайка молодых девчонок, игравших массовку. Ненотта Емуразовна и, и Надежда Константиновна взялись за Риту так, что она совершенно успокоилась и легко поддерживала разговор, конечно, больше слушая, чем рассказывая. А Лаврентий Павлович, который и сам был прекрасным рассказчиком, Тем не менее, всё расспрашивал Александр о его работе, о людях и вообще обо всём. Ни оркестра, ни сцены в зале не было, но работники ресторана поставили звуковую установку и включили плёнку с записями русских романсов, что, в общем, вполне соответствовало понятию фоновая музыка. Александр сидел лицом к входу и поэтому сразу увидел людей, входящих в зал, и начал вставать, когда они начали перестрелку с Береевской охраной. Ребята в охране были профессионалы, но им не хватило буквально пары мгновений, и нападавшие, число которых уменьшилось на двух человек, перевели оружие на столик, за которым сидели Александр с генеральным секретарём ЦК и женщины, и открыли огонь. К этому моменту Александр уже выбросил вперёд левую руку, ставя кинетический щит, отсекавший половину ресторана, где сидели люди от нападавших, и вставая, протянул руку Берии. Тот мгновенно всё поняв, вытащил из кобуры ПМ, вложил его в руку Александра и в свою очередь протянул руку к Нино, куда она вложила свой браунинг. А Александр прошел через зал, подошел к щиту, в который палили нападавшие, надеясь продавить его количеством попаданий, расслабил руку с пистолетом, прикрыл на секунду глаза, вскидывая оружие, развеял конструкт. Три выстрела прозвучали словно очередь, и террористы схватились за пробитые руки, но еще три выстрела. поставили точку в скратичном бою. Скручившись на полу, нападавшие пытались зажать раны. Оглянулся и, поймав дикий взгляд Булгакова, одними губами прошептал: "Рукописи не горят". Отличная работа. Беря подошедшее со спины носком ботинка, отпихнул оружие в сторону от лежавших и, увидев валявшихся в зал офицеров, в штатском скомандовал: "Этих к врачам и под охрану. Хоть один сдохнет, сгоною всех". "Что с нами?" все трое насмехнулись товарищ маршал, ответил офицер охраны. "И ещё двое на улице". "Ясно". Береп повернулся к Александру. "Пойдём, помянем парней". "Это ваши, товарищ маршал". Сашка протянул Макарову Лаврентию Павловичу. "Нет, Александр Леонидович, теперь это ваше". Елена Сергеевна Булгакова сидела в своём рабочем кабинете. И услышав, как открылась дверь, обернулась, чтобы улыбкой встретить мужа. Но Михаил почему-то сразу прошёл в зал и, судя по скрипу, открыл буфет. Сердце женщины болезненно сжалось в ожидании беды, и она быстрым шагом прошла в зал. "Миша", окликнула она мужа, стоявшего у тёмного ночного окна, сквозь которое были видны лишь скелеты деревьев и пары фонарей. Я опять встретил его. Голко проговорил Булгаков, держа в одной руке открытую бутылку коньяка, а в другой так и не выпетую рюмку. Я тебе рассказывал, как под Киевом майор артиллерист в одиночку остановил танковый взвод. Бил из тяжёлой пушки, наводясь через стол, потому что прицел был снят. Загонял снаряд, закрывал замок, прислонял шомпол и бил по нему лопаткой. И всё это с матёрками до да прибоутками. Я, признаюсь, встал столбом, когда это увидел. К шестью последний танк маёр взжёг на моих глазах. Повернулся, смотрит мне в глаза и говорит: "Танки горят, а рукописи нет". Что же случилось сегодня? Женщина подошла к мужу, отняла бутылку и рюмку, поставила на стол, усадила его и, достав из буфета тарелку, мелко нарезала сыр. Представь себе мальчишку, ну, лет, наверное, 16-17, со значком магистра на груди и орденом Красного знамения. Причём магистерский знак бесцветный. Значит, мальчишка уже успел где-то выжечь свой источник. Он был с Лаврентием Берией, его женой и Надеждой Константиновной Крупской. Они о чём-то разговаривали, и в какой-то момент в зал ворвались люди с оружием. Они сразу убили охрану и начали стрелять в Берию. Но к этому моменту мальчишка уже поставил щит. Что-то сделал такой рукой над столом, и в руке появился пистолет. Подошел к щиту, и в тот самый момент, когда тот распался, выстрелил три раза. Вот знаешь, как что-то хрустнуло. Хрум, и в людях три дырки. Хрум еще раз, и в их руках еще по дырке. потом улыбнулся так шкодливо нашёл меня взглядом подмигнул и чисто губами произнёс рукописи не горят